Глава девятая. Тишина стояла очень долго. Ее по счастливой случайности прервал электронный сигнал на кофеварочной машине. Я несколько неловко попытался трижды нажать на нужную клавишу, но уже успел все внимание собрать на себе. Нет, я не покраснел, но стало очень неловко, ибо взгляды были довольно кровожадными. Конечно же, они были не из-за меня, а из-за информации, которую преподнес Козловский. Он же после этой паузы и продолжил все объяснять. «Мы давно подозреваем, что среди людей появляются общины, интересующиеся нашей жизнью. Те, кого зачистка прошла стороной, те, кто остался при памяти и видели весь ужас, который мог произойти рядом. Как бы нам ни хотелось, но всегда находятся те, кто нарушают кодекс, и в том числе нельзя заранее предположить, где появятся дикие» а это тоже большая проблема. Если маги давно об этом подозревают, старик, который был тем самым управляющим металлом, сделал явный акцент на слове «маги», то почему не поставили в известность остальных? Или об этом подозревали только вы, милейший? Козловский криво улыбнулся, но камень в свой огород отбил обратно. «Мутантам нельзя что-то рассказывать, ибо вы сразу же пойдете в драку, разрушив любой план, и только усугубив и так непростую ситуацию». В ответ на это заговорил другой старик. «То есть ты хочешь сейчас нам сказать, что мы неуправляемые и агрессивные носители? Я правильно все понял?» Понял-то он всё правильно, и об этом говорила широкая улыбка мага, который, как мне казалось, специально подливал масло в огонь, провоцируя остальных. Спустя буквально минуту началась словесная перепалка между всеми присутствующими. Некоторые маги, которые выглядели чуть попроще по внешнему виду, чем Козловский, который прямо был эталоном самодовольства, заняли сторону мутантов, с тем, что мы все связаны общей особенностью хоть и разного типа. И нельзя держать такую серьезную информацию только при себе, ведь это все равно коснется всех. Не знаю, сколько это все длилось бы, но Лаане взял слово, громогласно объявив. «Не имеет значения, когда об этом узнал господин Козловский. Уверен, что об этом знает не только он, но и его друзья по всем регионам города. Успокойтесь и давайте выслушаем, что он хочет нам сказать». «Ведь у вас есть, что нам сказать, Борис Николаевич?» Козловскому не понравилось сказанное Тойвовичем. Очевидно, он был любителем конфликтов, и я догадывался, почему. Однако это были только догадки. Мысленно обратился к коту с весьма любопытным предположением. «Кактус, скажи-ка мне, пожалуйста, маги же питаются эмоциями, верно?» «Определенная часть», — несколько лениво ответил кот. Кто-то и вовсе не способен на подобное, а питается только через артефакт. А может ли такой сильный маг, как этот высокомерный мужик, питаться эмоциями других носителей? Кот, стоящий около горшка с фикусом у главного входа, пошевелил ушами, а затем закачал головой в разные стороны. Такой силы у присутствующих нет. Может быть, верховный, так называемый бог, и может питаться другими носителями симбионтов? Но Козловский уж точно нет. Он высокомерен, спыльчив, импульсивен, но далеко не сильнейший даже в своем клане. Просто забрался высоко. А почему тогда он глава своего клана, если есть кто-то посильнее? Не понял я. Я же так понимаю, что лидеры... Лидеры выбираются не только по силе, но и по личным качествам. Тебе это не светит, Ярослав. Не задумывайся даже, перебил меня он. «Я понимаю, почему ты спрашиваешь про эмоциональное питание мага через других носителей симбионтов. Но нет, ты уникум в этом плане. Я не встречал носителя, способного питаться своими, да еще и таким... экзотичным способом». «А как же дикие?» — я перевел глаза с кота на шумную компанию, участники которой начали спорить на какую-то новую тему. Они же жарут и мутантов, и магов, да и людей тоже, особенно последних. Они не едят симбионта. Точнее, не понимают, что едят и его тоже. Для них... Кот и вновь посмотрел в его сторону. Животинка яростно начёсывала своё ухо. Ох, для любого дикого мы просто мясо. Ибо инстинкт у них один. Они даже мутировать после своих изменений не могут. Усилиться там или что ещё. Правда, в последнее время рядом с тобой происходят удивительные вещи, так что я и этому бы не удивился. Мы бы поговорили и дальше, но разговор лидеров наконец пошел в нужное русло, а не в выяснении отношений. Группировка людей, о которой говорил Козловский, называла себя «инквизицией». Банальное название, если быть честным, но они решили именно так. Правда, там было что-то еще кодовое в названии, но узнать это было невозможно. «Пока что». Свою деятельность они начали, как оказалось, больше десяти лет назад. Точной даты никто не знал, но проблема была в другом. Их поддерживали. Кто-то из высшего общества людей. А кто именно, увы, ещё не выяснили, и у них были весьма развязаны руки. А как всё это узнали маги? А всё просто. Их ищейки в лице не самых слабых магов наткнулись на организованную лабораторию, члены которой были людьми. Лаборатория была официальной, хоть и место, в которое попали наши, говорило об обратном. 14 стеклянных капсул, продолжил Мак. в каждой из них носитель симбионта магического или физического типа. По счастливой случайности, второсортный мусор, не имеющий особых сил. Но он вновь затянул паузу, которая раздражала не только лидеров собравшихся в этот день в кафе, но и меня. Театрально слишком. Наводит мистику и таинство. Там был Дикий в состоянии мутации. Новообращенный. «Что ты хочешь этим сказать?» Тут же оживился кто-то из группы. «Они поймали Дикого и ставят опыты или что?» Ухмылка мага раздражала уже всех, как и его продолжительные паузы. Дикий с первичными показателями мага. Он закован в капсуле с кислородной маской. Закован в одежде, в которой его и поймали. С артефактом на шее. Толпа ахнула. Разговоры и шушуканье начались ровно в тот момент, когда маг замолк. И длилась эта беседа очень долго. Я, Виктор и Виктория успели вынести десерты к тому моменту, как разговор пошел уже в иное русло. Маги, которые обнаружили эту странную лабораторию на так называемой птицефабрике, вернулись с докладом полтора месяца назад. После этого был общий сбор среди магов, которые между собой решали, людская ли это ферма или нет, и... Поставили туда своего человека, который не вернулся. Никто так и не узнал, каким образом люди определили носителя симбионта. Спустя день, как шпион не вернулся, была собрана рейд-группа на эту птицефабрику. На удивление лидеров, внутри ничего не нашли. Они оперативно свернули и вывезли свою лабораторию. Фабрика, куда пришла штурмовая группа боевых магов, пустовала, словно там никогда ничего и не было. Как вы думаете, кто с такой скоростью может свернуть такое место? «Правительство или военные», — сухо добавил старик Металл, «либо какой-то миллиардер, решивший поиграть в Бога и наткнувшийся на наше существование. Кто знает, где очередной носитель оставил свои следы?» а то и вовсе потомство, которое даже не знало до поры до времени о своей уникальности. «И много вы таких знаете, чтобы сумели провернуть подобное?» — оживилась женщина, знакомая Лаане. «Ни одного!» — сказал, как отрезал этот старик. «Пожалуй, пора прийти к основной новости», — вяло произнес Козловский, от чего все выпучили глаза. «От удивления, конечно же». Казалось бы, что еще могло быть страшнее того, что о нашем существовании знают люди? А было. «Управление микрорайона номер 111 больше не существует», — безэмоционально произнес он. «Сегодня пришла весточка от пригорода. Все 30 носителей были либо убиты, либо похищены. Дом местного родового мага пуст». «Невозможно», — прошептал кто-то. «Пименовы же сильные пси-маги, одни из лучших в этом плане в округе». «Были. Когда-то», — парировал Козловский. «Мы были там сегодня». Новости, которые потоком обрушились на наши головы, были не самыми хорошими. Кот, который активно со мной разговаривал, пребывал в не меньшем шоке, чем остальные. Казалось бы, пригородный дом в коттеджном посёлке уж точно не мог никому помешать. Маги там не выделялись, вели обычную жизнь, ездили на работу и участвовали в собраниях. Всё. Но нет. «А ты уверен, что это не маги же своих и перебили?» — на всякий случай переспросил у кактуса. Ну, «Я понимаю, это по большей части бессмысленно, ведь от этого территорию будет контролировать ещё сложнее, но всё же...» «Исключено», — заверил меня кактус. «Не в таких масштабах». «Тем более ты слышал, как всё это приправил этот выскочка?» «Видимо, прослушал», — честно признался я. Кот тем временем обошёл барную стойку и потёрся об ноги. Пришлось почесать его за ухом, но попросить на стойку не запрыгивать. О той самой птицефабрике был замечен дикий. Это Козловский сказал. Я удивлён, что ты такое пропустил. Убито трое людей». Части тела валялись по кустам на относительно большом расстоянии друг от друга. Что там было сожрано, он уже не уточнял, но факт остаётся фактом. Кактус поскрёб меня по штанине, чтобы я вновь его почесал. И это не всё. В пригороде 110-го микрорайона тоже была серия убийств. Об этом он сказал две минуты назад. «Тоже дикий, пойман и убит» однако Дикий резвился целую неделю, пока его не поймали наемники. Понимаешь, к чему это все? Люди могли видеть и знать, и это привлекло внимание к нам, но при чем тут птицефабрика? «Ярослав, то, что я тебе сейчас скажу, должно остаться между нами, договорились?» Раздался задумчивый голос кактуса, будто он еще думал, говорить это или нет. Я с сомнением в лице разогнулся, перестав начёсывать эту пушистую морду. Вопросительно посмотрел в его зелёные глаза и кивнул в ответ. «Если эта группа не просто банда фанатиков мира или религиозные клоуны, а настоящая группа с хорошим финансированием и инженерией, даже генной, то у меня есть ответ, как они смогли обнаружить каждого мага в пригороде». «И как же?» Они сами создали Дикого и натаскали его охотиться на носителей симбионтов. Раз в тех капсулах были маги, то и тренировали только на магов. Получается, у этой группы есть собака-ищейка, которая и будет указывать на магов. О мутантах, возможно, они и не в курсе. Дикий просто проходит мимо. Или как там они его держат? На поводке? Кот ухмыльнулся от собственного каламбура. «Или в клетки возят». «А если они знают, что есть и другие дикие, а не только то, что они сделали, тогда у нас более серьезные проблемы, чем кажется. Твой дружок, рыженький Вадим, убийство сегодня ночью возле твоего дома. Понимаешь, к чему я веду?» Посмотрел на меня кот, лениво проводя хвостом. «Это не Вадим», — категорично заявил я. «Лучше бы это был он. И если нет, то сейчас вот эта толпа очень влиятельных носителей придёт к тому, что я тебе сказал. Правда, им для осмысления нужно больше времени, ибо они слишком масштабно всё планируют». Я машинально посмотрел на сидящих в узком кругу лидеров, попытался прислушаться, о чём они говорят, но они говорили одновременно, перебивая друг друга, даже не думая снижать накал эмоций. Остановился глазами на Лаане, который невозмутимо оглядывал каждого из присутствующих и поймал на себе знакомую улыбку этого самого одноглазого старика. Догадаются и сами, скорее всего. Вот когда до них всех дойдет, а большая часть уже об этом подумала, они поймут, что убийство Орлова — это все закономерно, и сделано это с помощью рук этих людей». Поэтому вскоре начнется паника среди носителей. Далее создадут группу расследования, и вспыхнет закрытая война с людьми. Мы победим сто процентов, но кто знает, насколько эта самая Инквизиция разрослась. Ибо бить нужно по центру, где сам мозг, а потом уже отлавливать мелкие группы. «А если они победят?» — не мог я не спросить. Тогда в стране, да и не только в этой, будет разруха. Ты не представляешь, сколько носителей по всему миру, и как их потеря скажется для каждой страны или общины. Если эти осведомленные есть только у нас, и они только-только зарождаются как самостоятельное тайное общество, нам же проще. Если нет, увы, будет море крови» но я сомневаюсь, что у них будет шанс на победу. Потеряем-то многих, но победим в любом случае. Слишком много самодовольства было в голосе кактуса, так что перечить я ему не стал. Тем более я видел только пару примеров того, как действуют носители симбионтов, и то это были не самые сильные представители своего вида. Думаешь, точно поймут? Иначе и быть не может». «Как ты, допустим, будучи человеком, определишь, что перед тобой носитель симбионта?» -то? «Именно. Никак. Нет таких технологий. И, скорее всего, никогда не будет». Ровно в тот момент, когда Кактус договорил, Тойвович взял слово. Сказал почти ровным счетом то же самое, что и Кот, только сделал акцент на иных вещах. Создание группы, шпионов и выделил следующее как главное. В нашем регионе, с позволения всех присутствующих, я хочу объявить затишье. Комендантский час, если так будет проще. Каждая стая должна контролироваться до мелкой пешки. Каждый род должен знать о нахождении своих отпрысков и членов и собрать всех под свое крыло. Каждый наемник лишается контрактов до полного выяснения. Никаких боев Никакой охоты. Питаемся только запасами.